Вышедшая из дома хозяйку увидев девушку, удивленно ахнула и укоризненно посмотрела на Леху. «Это та, из-за которой того ханьца ранили», — быстро пояснил парень, чтобы снять все подозрения. «Ее японцы по всему приграничью ловят». «А ежели сюда попрут?» — мрачно предположила хозяйка. «С чего бы? Я о том, куда ее везу, никому не сообщал», — отмахнулся Леха. «Ты бы, и тетка Марья, чем ворчать, лучше баню затопила». «Сейчас проворю». — закивала хозяйка дома, сообразив, что лезет не в свое дело. — мою засолила? — вспомнил Леха. — А как же, все как есть соли, — поспешила заверить женщина. — Славно, вот передохну денек и снова на охоту пойду. На зиму солонины много надо, у тебя соль-то имеется? — Прикупить бы надо, — призналась хозяйка, смутившись. — Добро, завтра на торг схожу, — пообещал Леха, распрягая лошадь. — Так я бы сама сходила, — оживилась женщина. «Вместе пойдем. Все одно сама ты много не унесешь, а солонина нам в зиму много нужно. Сама видишь, тетка Мария, меня то и дело дергают, так что ко всему готовыми быть надо». Уперся парень, сообразив, что хозяйке помимо соли требуется еще много чего. Усмехнувшись про себя, парень похвалил свою предусмотрительность. Трофеями он взял немного британских фунтов и несколько пачек японских денег. Ханьским купцам они в самый раз будут. Те и с русскими, и с японцами торгуют. К тому же от британских бумажных денег тоже было бы лучше избавиться. В тайник он решил отправить только пару золотых саверенов и серебряные китайские ляны. Металл он всегда металлом останется. Хозяйка, вспомнив наконец о своей святой обязанности, подошла к девушке взяв ее за руку, повела в дом. Глядя на эту процессию, лёха только усмехнулся. Теперь с Юей точно все будет нормально. Раз уж тетка Мария решила провести ее в дом лично, значит за девчонку можно не беспокоиться. Вычистив кобылу, Лёха завёл её в сарай и, задав сена принёс от колодца воды. Выйдя из сарая, парень задумчиво глядел кучу трофеев и, вздохнув, принялся перетаскивать всё добытое в дом. Хоть и устал крепко, но не для того тащил всё это добро с той стороны, чтобы бросать вот так посреди двора без присмотра. К тому же трофеи ещё нужно было как следует перебрать и понять, что оставлять себе, а что отнести на продажу. С этими мыслями Леха закончил переноску, под конец хозяйственно прибрав волокушу в сарай. Передав уже разделанную тушу молодого лося тетки Марии, Леха обиходил коня и отправился к колодцу отмываться. Тут его и нашел товарищ Сергей. Присев на лавочку крыльца, чекист не торопясь скрутил козью ножку и, пыхнув ядреным самосадом, с интересом спросил. «Долго еще собираешься охотой промышлять?» Так зима тут долгая, к весне любая косточка дорога станет. Пожал Леха плечами, смывая шеи щелок, который тут использовался вместо мыла. «Ну, с охотой закончишь, а после что?» «Рыбы еще наловить надо», — сходу ответил парень. «Крестьяне всех не прокормят, им бы семьи свои накормить. Тем более, что мужиков толком и не осталось». «Это ты к чему?» — насторожился чекист. «А к тому, что и отряду твоему тоже не мешает делом заняться». Вот сотни мужиков только и делаю, что в шею в казарме давят, — фыркнул Леха. Ты слова-то выбирай, — вяло огрызнулся товарищ Сергей. Как есть, так и говорю, — отмахнулся парень. Вот морозы ударят, посмотрю, как вы по домам побежите корочку выпрашивать. Голод не тетка, а жрать все хотят. Лешка, наши красноармейцы ни у кого ничего выпрашивать не станут. Их народ кормить обязан, потому как армия их защищает, — поднявшись жестко заявил чекист. — А обязан, значит, — негромко хмыкнул Лёха. — А народ о том знает? Или ты хочешь, чтоб детишки да бабы на себе землю пахали, а потом ещё здоровых мужиков кормили, которые за всё лето и двух выстрелов не сделали? — Что ты предлагаешь? — помолчав, угрюмо поинтересовался товарищ Сергей. — Из людей своих охотничью команду организуй. Пусть в тайгу идут звери бить и вторую в атагу рыбу ловить. Вот тогда и дело будет. На зиму саланины заготовить. Ее завсегда и на муку, и на соли, и другое нужное сменять можно. Да и баб тех же с ребятишками подкормить можно будет. Тогда и народ к армии вашей потянется. И не поспоришь, удивленно проворчал чекист, задумчиво оглядываясь. Но, похоже, ты прав. Ладно, вот уйдет комиссар прииск искать, там и подумаем. Неужто нашел кого артельного? Удивился Леха. Угу, специально в Читу ездил, но нашел. Криво усмехнулся чекист. «И то дело. Хотя поздно он собрался. Ещё месяц-другой морозы ударят, да мухи белые полетят. Тут уж не до старания будет». «Это его дела», — отмахнулся товарищ Сергей. «Ты лучше скажи, китаянка твоя может что-то про настроение на той стране знать?» «Откуда?» — скривился Лёха. «Они же уже в Монголии к японцам попали, а те её к своему офицеру везли, когда я их нашёл». «Вот, кстати», — оживился чекист. «А как ты умудрился их в тайге найти?» «А чего там сложного?» – удивился Леха. «Место, где на меня Бола вышел, я запомнил. Дальше по его следу обратно до того места, где он со следа сбился. Ну а дальше все просто. Десяток солдат да лошадь такой след оставляют, что его только слепой не заметит». «Все у тебя просто», – задумчиво проворчал чекист. «Ладно, я так понял, пока ты припасов на зиму не соберешь, надеяться на тебя бесполезно». «А кто еще обо мне побеспокоится?» – пожал Леха плечами. «Ну, ты давно уже не сам по себе, в составе моей группы, так что паёк тебе всё одно положен», — чуть смутившись, пояснил чекист. «И кто тут паёк сюда привезёт?» — иронично поинтересовался Лёха. «Ты, товарищ Сергей, всё по большому городу меришь, а у нас тут не город, до города того скакать устанешь, тут своим умом жить надо». «Да, и снова прав», — вздохнул чекист, смутившись ещё больше. Загасив окурок, он поправил накинутую на плечи шинель и, попрощавшись, отправился к себе. Проводив его взглядом, Леха недоуменно пожал плечами. Чего именно хотел чекист, он так и не понял, но разговор этот его несколько удивил. Впрочем, до всех этих непонятностей ему и дела не было. Все эти тайные секреты на него нагоняли тоску и скуку. Своих забот хватало. Отмывшись, он первым делом нашел тетку Марию и озадачил ее вопросом, у кого в селе можно разжиться неводом для рыбалки. Женщина задумалась, но минут через пять вдруг оделась и вымелась из дома в непонятном направлении. Глядя ей вслед, Леха удивленно хмыкнул и принялся очистить оружие. После ужина, разобравшись с припасом для очередного выхода в тайгу, Леха улегся спать. Тетка Мария, успевшая узнать у соседок насчет сети, сообщила парню, что невод у соседки есть но да она им пользоваться только под частью лова Лёха на иное и не рассчитывал. Разбудил Лёху выстрел. Моментально подскочив на своей лежанке, парень быстро оделся и, подхватив оружие, выскочил из дома, успев приказать женщинам спрятаться в подполе. Встав посреди двора, парень попытался понять, где стреляли. Словно в ответ на его недоумение, снова послышались звуки перестрелки. Быстро сориентировавшись, Леха бросился на околицу села. Стреляли явно где-то на реке, а это значит, что бойцы отряда столкнулись с кем-то, кто пытался перейти границу. Найти на слух место, где именно случилась перестрелка, для парня не было проблемой. Оббежав место стычки по дуге, он вышел на берег Аргуни и, согнувшись буквально пополам, принялся подбираться к тому месту, где бойцы отряда отбивали нападение неизвестных. Уже подобравшись к самому месту стычки, Лехов слушался в перестрелку и недоуменно хмыкнул. Ему, выученику и родовому казаку звуки стрельбы сказали очень много. И первым делом то, что реку пересекли не просто бандиты. Трехлинейки бойцов рявкали так, что от одного звука с ног сбивало. А в ответом звучала звучало тявка не винтовок малого калибра. Так звучали только японские арисаки. Неужто началось? Еле слышно охнул Леха и, уловив вспышку, откуда раздался выстрел японской винтовки, выстрелил в ответ. Быстро сместившись на пару шагов в сторону, он дождался ответного выстрела и снова спустил курок. Судя по резким командам, ответ его явно нападавшим не понравился, потому что в то место, где только что находился парень, посыпались пули. Припомнив все правила ночной стрельбы, Леха тщательно выцелил места, откуда стреляли и не торопясь выбивал противника одного за другим. Самое главное в ночном бою не стрелять дважды с одного и того же места. Выстрелил и сразу ушел в сторону, и так раз за разом. С учетом того, что карабин парня мало чем уступал обычной пехотной винтовке, почти каждый выстрел парня выбивал из боя очередного противника. Снова послышались резкие команды, и на реке раздался плеск весел. Упав на уже холодную землю, Леха всмотрелся в темноту и, уловив какое-то движение на воде, плавно повел стволом. Спустив курок, он перекатился за дерево и, выглядывая с другой стороны ствола, снова попытался рассмотреть противника. Рядом послышались тяжелые шаги и загнанное сиплое дыхание. Сообразив, что это один из бойцов отряда, Леха, не поднимаясь, тихо скомандовал. «Ложись, пока пулю не словил». «Леха, ты что ли бес?» — послышалось в ответ. Боец плюхнулся на землю так, что парня чуть не подбросило. «Нет, бабка твоя!» — огрызнулся парень. «Пулемет где?» «Мужики катят. Сейчас мы их причешем», — зловеще пообещал боец. «Пока вы его прикатите и установите, они уж в тайгу уйдут. Почему раньше не стреляли?» В голосе парня было столько возмущений, что боец невольно подтянулся, насколько это было возможно в лежащем положении и принялся докладывать. «Так мы их случаем приметили?» Темно, аж словно в погребе, и куда стрелять совсем не видно, потому и решили подождать, пока они в атаку пойдут. — А вот дурачье! — не удержавшись, фыркнул Леха. — Станут они тебя в полный рост атаковать, да еще и ночью. Где пулемет? Куда потащили? — Да вон, чуть дальше в кустах прогальный есть, туда и катит буркнул боец, явно обидевшись. Подхватив карабин, Лёха ловко перекатился на тропу и, вскочив, метнулся вперёд к едва заметной тёмной группе с пыхтением копошившись у чего-то железного. Со щитка пулемёта содралась краска, вот парень и приметил отблеск металла. Упав рядом с расчётом, парень подполз поближе и, толкнув второй номер, тихо спросил. «Долго ещё?» «Так куда стрелять ты Не видно же ничего!» Зашипели ему в ответ два голоса разом. «Да что об вас, лента снаряжена?» «Готово всё». «Пусти!» Ввинтившись между пулемётчиками, парень ухватил пальцами рукояти пулемёта и, плавно поведя стволом, нажал на гашетку. Максим гулко застучал, паровой гладь воды всплесками попаданий. Чуть подправив винт высоты, лёх ещё довернул ствол и выпустил длинную очередь. Над рекой раздались крики боли и пара громких всплесков. Убедившись, что не промахнулся, Лёха хищно усмехнулся и дал ещё одну очередь. «Ну ты и мастер!» — восхищенно проворчал первый номер пулемета, рассматривая тонущие тела. «И как рассмотрел только?» «Они гребли. На воду смотреть надо!» — проворчал Леха в ответ, поднимаясь. «Все, ушли. Откатывайте машинку обратно». «Погоди, как обратно?» — всполошились бойцы. «А ежели снова полезут?» «Не полезут. Эта разведка боем была», — качнула Леха головой. «Какая еще разведка?» — не поняли бойцы. «Это же вроде бандиты были эти, как их хунхузы». «Сам ты хунхуз», — фыркнул Леха. «На той стороне сейчас по всему приграничью только японцы остались. Это они вас на предмет охраны границы пробовали». «А тебе это откейли знать», — насторожились бойцы. «Раньше хунхузы так делали. Возьмут самых отчаянных или виноватых каких и начинают в разные места мелкими группами засылать. Основная часть банды смотрит, где и как казаки их отбивают. И сколько времени проходит с того, как они на берег вылезут, и когда стрельба начнется». Так слабые места искали. Но это нечасто, они больше по-тихому старались. А чего так? Так они бандиты, им война не нужна, им добыча потребна, пожал Леха плечами, словно бойцы могли его видеть. А чего дальше-то делать? Помолчав, поинтересовался первый номер расчета. Рассвет ждать, вздохнул лёха перезаряжая карабин. По свету посмотрим, кто к нам в гости пожаловал. И как то китайцев от японцев отличишь? Они же на физиономии все одинаковые, не утерпел пулеметчик. — Это тебе они одинаковые, я сразу скажу, кто это, — усмехнулся Леха. — Есть у них отличия, просто о них знать надо. Мы для них тоже все на одно лицо, да только купцы, что с нашими торг ведут, точно знают, кто есть кто. — Ишь ты, целая наука, — удивленно проворчал боец. — Ты сюда откуда приехал? — с улыбкой поинтересовался Леха. — Так из столицы, из Москвы. — А до того, где служил? — Так это, в Тамбовской губернии? «А я в этих местах всю жизнь прожил, потому и могу китайца от уйгура или корейца отличить. Они тут все бывали», — вздохнул парень. «Это ты к чему?» — не понял боец. к «Тому, что никакой науки тут нет, просто внимательно на людей смотреть надо. Тогда и понятно станет, кто откуда будет. А вообще я начальство ваше никак не понимаю», — не удержавшись, проворчал парень. «Ведь всем известно, что места тут непростые. Так собрали б тех, кого отсюда в армию забирали, до да обратно и отправили». Они хоть знают, как тут жить и чего ожидать. А то бросили вас в эти места, словно котят слепых. А тут жизнь совсем непростая. нет Чем же она от жизни в других местах отличается?» Возмущенно поинтересовался боец. «Ну, первым делом морозы. Зимы здесь долгие, снежные холодные. Второе — это граница. Тут столько хитростей имеется, что пересчитывать устанешь. Я и то всего не знаю, при том, что вырос в этих местах и всю жизнь за батькой хвостом бегал, обучаясь. А третье — «Мало вас?» «Очень мало», — вздохнув, закончил Лёха. «Думаешь, попрёт на нас японец?» Помолчав, мрачно поинтересовался второй номер расчёта. «Ну, силу они на той стороне серьёзную собирают», — не стал скрывать парень. «Товарищ Сергей уже депешу по этому поводу отправил. Вот только что там решат, и когда помощь будет, одному богу известно. Так что патроны к пулемёту берегите, британский калибр тут добыть очень сложно». «А машинка это вам очень пригодится», — закончил парень, направляясь к кустам, где отстреливались японцы. «Да уж, обрадовал», — мрачно проворчал один из бойцов у пулемета. «Разведка боем, говоришь?» — мрачно переспросил чекист. «Выходит, они нас на прочность проверить решили?» «Угу», — весьма содержательно отозвался Леха. «Из чего такое мнение? А зачем еще им было соваться?» — ответил парень вопросом на вопрос. В чем еще смысл? Только чтобы понять, как граница теперь охраняется. Так просто японцы своими солдатами рисковать не станут. Они хоть и странно к смерти относятся, но солдат просто так на убой посылать не станут. Не такая большая у них страна и не так много народу, чтобы губить их попусту. Тоже верно. А как получилось, что ты до места стычки быстрее всех остальных успел? Да сколько же можно повторять? Местный я, местный. Да ты не ори, ты толком объясни. А то примчался-то туда раньше всех, половину отряда нападавших положила а теперь еще и горло дерет», — осадил его товарищ Сергей. «Устал я вам одно и то же повторять», — угрюмо вздохнул Леха. «Я в этих местах родился, и с самого детства каждый куст тут знаю. А что воевать умею, так то меня тому специально учили. Много лет. Но что тут еще непонятно Ты, товарищ Сергей, ежели не доверяешь, так и скажи. Тогда я и объяснять ничего не стану. Уйду просто делайте вот тут, что хотите». А уж ежели сказал, что я в твоей службе, так и пустых вопросов не спрашивай. — Я тебе уйду, — шутливо пригрозил чекист. — Тут не в недоверии дело. Я понять хочу, что мы не так делаем и почему у тебя одного все ловчей получается, чем у нас всех вместе взятых. Понял? — Ну так говорю же, я специально обучен. — Специально! — едва не по складам, — повторил лёха Для того и учили, чтобы граница под охраной была. — Но ведь ни одного тебя так учили, — напомнил чекист. Конечно, ни одного, тут же согласился парень. В каждом доме по всей станице ребят так отцы учили. Да только из всей станицы я один и выжил. Ты же видел? Видел, мрачно кивнул товарищ Сергей, припомнив обгорелые останки некогда большого поселения. А к слову, ты куда все трофейные винтовки уволок? В запас отложил, уклонился Леха от прямого ответа. В запас, удивился чекист. Зачем? Я же рассказывал. «На той стороне крестьяне с отчаяния решились за оружие взяться. Вот я и подумал, что ежели их японскими винтовками вооружить, то тем же японцам не до нападения станет». «А они потом те же винтовки против нас не обернут?» – задумался чекист. «Не думаю», – качнул парень головой. «Японцы, почитай всю Ханьскую империю, подмяли. Так что тем крестьянам не до нападения на приграничье будет. Свою бы землю отбить, да и немного таких пока. А нам, чем японцам хуже, тем лучше». «Что там с помощью?» «Вроде собирают сводный отряд. Ждем», — вздохнул товарищ Сергей. «Так отписал бы, что японцы уже начинают, чтоб шевелились, а то у нас, пока гром не грянет, мужик не перекрестится», — грустно усмехнулся Леха, — «отлично помня, где живет». баб свою учить будешь щи варить», — огрызнулся чекист. «Уже депешу отправил, как японцев твоих увидел». «Они не мои, они свои собственные», — весело фыркнул Леха. «Весело тебе» буркнул чекисту коризненно. — А чего грустить? — развел парень руками. Боя пережил, глава цела и ладно, а дальше как Господь рассудит. — Этому тебя тоже отец учил? — поинтересовался товарищ Сергей. — А так, почитай, все казаки от начала времен жили, — улыбнулся Леха. — Опять казаки, — скривился чекист. — Ну я ж просил тебя, Леша. — Товарищ Сергей, я казаком родился казаком помру. А ежели то, кому не нравится, то кто не моя печаль, и род свой я забывать не хочу и не стану, даже новой власти в угоду». «Уймись», — жестко осадил его чекист. «Молод ты еще с властью спорить, не знаешь и не понимаешь многого. Я вот все смотрю на тебя и понимаю, что учили тебя много и хорошо, да только однобоко». «Это как?» — не понял парень. «А вот так, в том, что охраны границы касаемо и всяких хитрости таежных ты и сам кого угодно поучишь». А вот в других делах ты телок-телком, и это плохо. — Ну, сразу везде сильным не будешь, — пожал Леха плечами. Мне для жизни хватит. — Вот как с тобой разговаривать? — возмутился чекист. — Я тебе про пользу образования, а ты все в тайгу смотришь. — ты я в никак не возьму, к чему ты клонишь, товарищ Сергей, — задумчиво протянул парень. — Потому что тебе учиться надо, — вздохнул товарищ Сергей, — а ты никак пригранище свою оставить не хочешь. И на кого мне учиться, по-твоему, нужно? Иронично хмыкнул Леха. На красного командира, отрезал чекист. А это кто ж такие будут? Не понял Леха. Но раньше до революции так офицеров называли, а теперь командиры. Зачем оно мне? Продолжал недоумевать парень. Я ж тебе рассказывал, не будет больше казачества, будет только армия и народная милиция. Вот я и хочу, чтобы ты на армейского командира выучился. Вот и получится, что ты вроде как родовое дело продолжишь. Сам говорил, что род твой изначально служивым был. — Ну а да, верно, — задумался Леха. — Выходит, надо в дорогу собираться? — Ну, не так сразу, — несколько смутился товарищ Сергей. — Вот наведем порядок в стране, тогда и поедешь. — Ну, это еще не скоро будет, — рассмеялся Леха с заметным облегчением. — Ну, скоро не скоро, письмо нужным людям я уже отправил, так что как только будет возможность, тебя вызовут, — титро усмехнулся товарищ Сергей. — Вызовут? «Куда?» — снова не понял Леха. «В училище!» — пожал чекист плечами. Парень задумался. Учиться ему всегда нравилось. А еще его влекла возможность увидеть другие места и другие города страны, ведь прежде ему дальше читы бывать не приходилось. А посмотреть там было на что. Во всяком случае, отец и дед всегда говорили, что города в империи весьма красивы и очень велики. Сообразив, что замечтался, Лёха встряхнулся и, покосившись на молча курящего чекиста, проворчал. «Ну, это ещё когда будет, у нас тут своих дел хватает». «Это верно», — скривился товарищ Сергей, их пулемётов бы нам ещё хоть парочку». «Ты сначала патронов к тем, что имеются, добудь, не удержавшись поддел его Лёха. Того, что я притащил на один серьёзный бой, хватит, а потом станешь от японцев оглобли отбиваться». — Могу и оглоблей, — усмехнулся товарищ Сергей. — Во всяком случае, в плен сдаваться я точно не собираюсь. — А я про плен ничего и не говорил, — тут же выкрутился парень. — Я это к тому, что службу тебе серьезно устраивать надо, а то, что сейчас одно название. Вон на торгу, почитай открыто, купцы песок золотой выкупают, а вы и не чешетесь. — Как выкупают? Кто? — подскочил чекист вместе с лавкой, на которой сидел. — Так ханьцы выкупают. «Они сюда товар везут, а мужики, кто половче, за тот товар песком платит пожал Леха плечами. «А и видел и молчал?» — возмутился чекист. «Так почем я знаю, что вы с ними делать хотите? Раньше за такое дело можно было на каторгу отправиться, кандалами греметь, а теперь не знаю». «Декретом революционного правительства все добытое золото должно в казну сдаваться», — мрачно пояснил чекист этот вопрос. «А мужики про тот декрет знают?» — снова поддел его Леха. «Во всех городах и губернских поселениях тот декрет должны были огласить». «Да ты смеешься, что ли?» — не удержавшись, возмутился парень. «То ваших говорильщиков слушают. У вас же то сход, кто митинг. А про что говорите, сам черт не разберет». «Лешка!» — возмущенный голос чекиста дрогнул от осознания правоты парня. «А скажи, что я не прав», — завелся Леха. Вон, купцы вроде в Харбину уезжают только с тем, что на себе унести можно, а в чемоданах тех столько спрятано, что и не сказать. — И откуда тебе это все известно? — растерянно поинтересовался чекист, готовясь услышать очередную отповедь. — Опять за рыбу гроши, — фыркнул Леха. — Да учили меня такому. Учили. Чемодан открыл и смотри, сколько внутри до края сколько снаружи. Сразу будет понятно, что там дно двойное. — Твою мать! — растерянно выругался чекист. Так просто, а мы и не подумали. Знаешь, сколько таких хитростей существует? Я и половины не знаю, вздохнув, признался парень. А ты, говоришь, учили меня однобоко. Ладно, зацепился, отмахнулся чекист. Лучше расскажи, что еще про подобную контрабанду знаешь. Это долгий разговор, вздохнул Леха. Так сразу всего и не упомнишь. Вот что. Бери бумагу, карандаш, дома сядешь и запишешь все, что вспомнишь, приказал чекист, выкладывая на стол названные предметы. — И не вздумай отказаться, ты даже представить себе не можешь, как это важно. — У меня и своих дел хватает, — попытался отвертеться Леха, но чекист продолжал настаивать. — Надо, Алексей, очень надо. Сам ведь говорил, что бойцы мои и половина о границе не знают. Вот и научи их. Я ведь для того тебя в свою службу и взял. — Что, и бумагу нужную дашь, ежели спрошу? — заинтересовался парень. — Обязательно, и печать свою поставлю, — твердо пообещал товарищ Сергей. — Ладно, напишу. Только не сразу. Мне еще солонины всякой на зиму заготовить надо, — вздохнул парень. — Да угуманись ты уже со своей солониной, — едва не взвыл чекист. — Не помрем мы с голоду. Сказано, тебе паёк положен, значит, будет. — Товарищ Сергей, давай с тобой так уговоримся. Вот проживешь ты тут зиму, а потом и поговорим за тот паёк твой. — ехидно усмехнулся Лёха. — Да что ты меня зимой все пугаешь, — возмутился чекист. — Думаешь, я на каторге зим не видал? «А ты думаешь, я тех каторжных не видел?» — вызверился Леха в ответ. «У нас вон та каторга недалече была, да и не каторга тут. Сам говорил, важный участок службы. А значит, бойцы твои должны сыты быть, чтобы силу иметь службу нести. Да чего тебе прописные истины рассказываю? Вот грянт Морозы, сам все поймешь!» Устав от долгих разговоров, закруглился парень. «Да, поговорили», — покрутил чекист головой. «Ладно, пойду я, товарищ Сергей», вздохнул парень, поднимаясь. «Погоди», — остановил его чекист, «что ты с девчонкой своей делать собираешься?» «Не знаю пока», — честно признался парень. «Как это, она что, так и будет на твоей шее вместе с охранником своим жить?» «А чем они тебе мешают?» — удивился Леха. «Бола мужик работящий, вон на подворе уже умудрился починить все, что починки требовала. Вот с Юей труднее. Она из богатой семьи, ей работать не полагается по их понятиям. Но тоже, сложа руки, не сидит. В общем, пусть живут пока. На ту сторону их все одно отпускать нельзя. Сразу схватят. Думаешь, их все еще ищут?» С сомнением поинтересовался чекист. «Думаю», — уверенно кивнул Леха. «Бабка рассказывал японцы народ упрямо и так просто не отступаются. А ты никак задумал чего?» Вдруг сообразил он. «Есть одна мысль», — помолчав, кивнул товарищ Сергей. «И какая?» — подобрался Леха. «Не хочешь на ту сторону еще раз прогуляться?» Зачем? От красавицы своей отцу весточку передать, а заодно узнать, когда именно японцы нападение задумали. Она думает, что убили его, вздохнул Леха. К тому же, откуда ему знать, что японцы затевают, коли он ханьского императора чиновник? Кто ж станет опальному суде такие тайны доверять? А ты подумай, да с девчонкой поговори, настоятельно посоветовал чекист. Нам хотя бы примерные даты знать надо, чтобы хоть как-то оборону планировать. Поговорю, Подумав, кивнул парень и, попрощавшись, вышел. Идея узнать, что случилось с отцом юи запала Лехе сильно. Пару дней, которые он проводил на рыбалке, парень обкатывал ее про себя, пытаясь угадать, как далеко может находиться родной дом девушки. Потом, сообразив, что гадать можно до морковки на заговенье, отправился говорить со своими подопечными. Чтобы не давать девушке раньше времени надежды, Леха отыскал бол и, присев рядом с ним на завалинку, тихо спросил. «Как думаешь, отец Юй еще жив?» «Нет», — вздохнув, качнул головой телохранитель. «Он посмел противиться воле японского офицера, они подобного не прощают». «Но ведь и он не простой крестьянин, как-никак императорский судья», — задумчиво возразил Леха. «Это давно уже ничего не значит», — скривил Суигур. «Как это, судьи же вроде по указу императора назначают», — удивился Леха. «Назначают, но их власть распространяется только на китайцев, да и то не на всех». Те, кто становится полезен оккупантам, обычным судьям не подсудны, с ними в случае чего разбираются сами иностранцы. «И в каких это случаях бывает?» заинтересовался парень. «Обычно, когда они делают что-то против них. Во всех остальных случаях таких людей никто не судит», вздохнул Боло. «Выходит, они могут делать, что хотят?» прямо спросил Леха, не веря собственным ушам. «Да, если это не делается против иностранцев», мрачно кивнул телохранитель. «Но зачем тебе все это знать? Что ты задумал?» «Хочу сходить на ту сторону узнать, что японцы задумали», — честно признался парень. «Думал, если судья жив, то он сможет больше узнать про их планы». «Опасная затея», — вздохнул Бола. «Но, боюсь, хозяин тебе в этом случае не смог бы помочь. Он всегда был против оккупантов и потому решился возразить японцу». «Интересно. Может, он еще и знал кого-то, кто готов драться с иностранцами с оружием в руках?» На удачу спросил Лёха, внимательно отслеживая реакцию телохранителя. «Знал», — помолчав, тихо признался Бола. «Выходит, и ты их знал», — не унимался парень. «Что ты задумал?» — снова спросил телохранитель, насторожно рассматривая его. «У меня в тайнике лежат три десятка японских винтовок и запас патронов к ним. Я хочу отдать все это людям, готовым драться», — ответил парень, глядя ему в глаза. «Зачем тебе это?» — тут же последовал очередной вопрос. «Все просто», — чуть подумав, ответил Леха. «Я смог узнать, что японцы хотят захватить все при граниче. Нас слишком мало, чтобы долго им сопротивляться, и потому, если ваши бунтари смогут отвлечь на себя их силы, нам будет легче». «Интересно, ты не стал обманывать и придумать какую-то особую причину?» — удивился Бола. «А зачем?» «Да и кто поверит, что родовой казак, предки которого много лет воевали с хунхузами, вдруг решит освобождать чужую для себя страну? Нет, я сказал все как есть. Так что, у тебя есть такие люди?» «Три десятка винтовок — это серьезно», — подумав, проворчал Бола. «Особенно если вспомнить, что даже заодно японцы готовы уничтожить деревню». «Вот именно. Так что, расскажи где тех людей найти?» — поторопил его Леха. «Нет, не расскажу. Я сам с тобой пойду». Подумав, решительно заявил телохранитель. «Это опасно. Что с девушкой будет, если с тобой что-то случится?» — напомнил парень. «Ничего. Здесь ей ничего не грозит. А в случае нападения она всегда сможет уйти дальше от границы. С другими вашими женщинами. Я знаю, что вы станете защищать их до последнего», — китро усмехнулся телохранитель, покосившись на парня. «Тут ты прав», — вынужден был согласиться Леха. «Но все равно это опасно». «Для тебя...» Один из тех, кто командует таким отрядом, двоюродный брат Юи. Я знаю его с детских лет. Где ты спрятал оружие? На той стороне, в лесу. Ну, я так и думал, понимающе усмехнулся Бола. Ты знаешь лес так, что по-другому и быть не могло. Так что я иду с тобой. В противном случае хан тебе не поверит и просто попробует убить. Я не хочу, чтобы он глупо погиб. Ты так уверен, что я могу в одиночку перебить весь его отряд? Иронично хмыкнул парень. — Я видел, что ты умеешь. На себе испытал, — усмехнулся Бола в ответ. — Так что да, я уверен. — Хорошо, я возьму тебя с собой, — вздохнул Леха. — Через два дня, считай, с сегодняшнего будь готов к долгому переходу. Пойдем пешком. — Я помню, что ты не ездишь по лесу верхом, но как ты хочешь довести оружие до отряда хана, — не понял Бола. — Они сами за ним придут, — пожал Леха плечами. «Ты встретишься с ханом, расскажешь ему об оружии. Я задам свои вопросы, а потом он выделит людей, и мы отведем их к тайнику. Люди хана заберут оружие, а мы вернемся сюда». «Ты умный», — одобрительно кивнул Бола. «Даже если кто-то об оружии узнает, ему придется пойти за нами в лес. А там ты его легко поймаешь». «Ты все правильно понял», — улыбнулся парень. «А как твоя рана? Ты сможешь долго идти?» — вдруг вспомнил Леха. «Не беспокойся», — усмехнулся телохранитель. «Все почти зажило». Я выдержу переход. Тогда начинай готовиться. И помни, в лесу у меня может не быть времени помогать тебе. Японцы явно вычищают приграничье, чтобы подмять его под себя. Кивнул Леха и, поднявшись, отправился домой. Уже у калитки он заметил несущегося от околицы всадника. Земля намокла после осенних дождей, и конь то и дело оскальзывался. Насторожившись, Леха зашагал в сторону центральной площади села садник остановив коня у подворья, который занимал товарищ Сергей, точнее его службой, бросив поводе побежал в дом. Брошенный на подворье жеребец, тяжело поводя боками, отошел в сторону и потянулся к луже с дождевой водой. Подойдя, Леха перехватил повод и принялся вываживать животное, негромко что-то приговаривая, чтобы успокоить животное. Отерев коня пучками соломы, парень убедился, что конь остыл, и повел его к поилке. Потом, отведя животное обратно к воротам, он привязал его к коновязи и, чуть подумав, направился в дом. Аккуратно очистив сапоги от уличной грязи, парень поднялся на крыльцо и, вежливо постучав, в дверь вошел. Прискакавший боец, возбужденно размахив руками, что-то втолковывал товарищу Сергею. Тот, яростно пыхтя цыгаркой, внимательно слушал, то и дело сжимая кулак левой руки. «Печего коня не привязанным бросил», — не удержавшись, заворчал Леха, когда боец оглянулся на него. — Ладно, выводить время нет, так хотя бы привязал, он же сразу к воде потянулся. А с горячкой ледяной воды напьется, и все, обратно пешком побежишь. — Погоди, Леша, не до коня сейчас, — осадил его чекист, — тут другая беда. Что опять удрученно вздохнул парень. — Банда, что в скалах сидела, сюда идет, — коротко поведал боец. — Откуда знаешь, что именно сюда тут же спросил парень. — Так тропа вроде к селу ведет, — ехидно напомнил боец. «Ежели забыл, то секрету развилки сидит, а развилка — это уже две дороги, не остался парень в долгу. Приказ у секрета какой?» «Смотрите, в случае чего гонца ослать растерянно ответил отдышавшийся боец. «Выходит, ты ускакал раньше, чем увидел, куда банда свернула?» — мрачно уточнил Леха. «Что ты сказать хочешь этим, Алексей?» — поднявшись, насторожно поинтересовался чекист. «Бандиты знают, что тут вооруженный отряд сидит». — Люди там не глупые среди бела дня на пули нарываться не станут. Выходят, к станции они идут, — задумчиво высказался Леха. — А что сегодня на станции? Кто приехать должен? — литерный из Владивостока, — быстро порывшись в бумагах, ответил чекист. — Пассажирский? — быстро уточнил парень. — Да. — Не то, — скривился Леха. — Что еще? — Из Екатеринбурга состав вечером пройдет, — сверившись с бумагой, ответил товарищ Сергей. — Вот на что они нацелились, — решительно кивнул Леха. Объясни, почему так решил, тут же потребовал чекист. А что с пассажиров из Приморья взять, презрительно усмехнулся парень. Богатых там давно уже нет, а вот тот поезд, что из Екатеринбурга, им интересен. Там поживиться можно, а самое главное, им до станции еще часа полтора ехать. Земля мокрая, коней быстрее, чем рысь угнать, опасно. Так что к проходу того состава, что из Владивостока, они никак не успеют. А вот ко второму поезду точно успеют и место выберут для засады, а смотрятся, а как встанет водой заливаться, так и начнут. Ты, словно, сам в таких делах участвовал, растерянно проворчал боец. — Мы такие нападения отбивали, — презрительно усмехнулся Леха. — К тому же я все местные расстояния знаю. — И что предлагаешь? — цыкнув на бойца, спросил чекист. — Ну, нападать они со стороны станции будут, там тайга к самым путям подходит. С другой стороны пути для разъезда и место открытое, Ежели что, их заметят сразу. Паника начнется, люди побегут. Им этого не надо. Им добыча нужна, да побольше. Так что надо пулемет у станции ставить так, чтобы вдоль состава бить можно было. Тогда мы банду разом ополовиним. Ну а дальше как бог даст. — э успеем пулемет туда перевести задумался товарищ Сергей. «Мулы — Мулы? — коротко подсказал Леха. — Что мулы? — не понял чекист. — Те мулы, на которых я все это добро притащил здесь, в селе... «А куда они денутся? Иногда в телеге запрягаем, чтобы по хозяйству пользоваться. А тогда здесь. Вот трех взнуздать, и на них пулемет и припас перевести Вдоль чугунки с мулами легко пройдем. Под лесок облетел, но все одно можно скрытно подобраться». «Покажешь дорогу?» — быстро спросил чекиста, деваясь. «Смысла нет», — отмахнулся Леха. «Вдоль чугунки идите, не ошибетесь, а я вас там на месте уже встречать буду». «Погоди, а как ты там быстрее нас окажешься?» — удивился боец. «Да что об вас, я уже устал повторять, что я в этих местах каждый камушек знаю», вызверился Лёха. «Да и выйду я раньше. Вот сейчас домой за карабином забегу и пойду, а вы пока скотину взнуздаете пока пулемёт разберёте, время и пройдёт». «Ладно, пусть так», — решительно кивнул товарищ Сергей. «Я с пулемётчиками сам пойду, а ты нас там встречай, раз уж так сложилось, заодно покажи где самое удобное место для станка». «Затем и иду», – кивнул Леха, направляясь к дверям. Забежав домой, парень быстро сменил одежду и, накинув на себя ремни с амуницией, проверил наличие в подсумке запасных патронов. Убедившись, что во втором подсумке имеются патроны к нагану, Леха выскочил из дома и, закинув ремень карабина на шею, рысью побежал к околице села. Спустя час он выскользнул из тайги и, присев на пушке, достал из котомки бинокль. Внимательно осмотрев подходящий к дорожному полотну подлесок, парень хищно усмехнулся и, отойдя обратно в тайгу, быстрым шагом направился в обратную сторону. Перехватив пулеметчиков, он отвел их от полотна в тайгу и повел в одном ему известном направлении. Спустя еще полчаса Леха велел расчету разгружать мулов и, отойдя на несколько десятков шагов в сторону, снова достал бинокль. «Что там?» – тихо спросил, подходя товарищ Сергей. «Явились уже», — так же тихо отозвался парень. «Вот тут пускай машинку ставят. Видишь, отсюда все вагоны, сразу от банды отсечь можно», — пояснил он, указывая на слегка заплывшую яму, очень напоминавшую окоп. «Выходит, казаки так уже делали?» — сообразил чекист. «Казаки много чего делали», — вздохнул Леха, снова поднимая бинокль. «Хорошо получилось», — пыхтя самокруткой, с довольным видом усмехнулся товарищ Сергей. Разом почти всю банду положили. — Угу, только патронов к машинке не осталось почти, — мрачно вздохнул Лёха, перезаряжая карабин. — Зато ещё илью из теперь имеем, — нашёлся чекист. — А толк то Камнями её заряжать станешь, тут же поддел его парень. — Вот ведь занозы, — беззлобно выругался товарищ Сергей. — Что не скажи, всё тебе не так. — Да мне-то всё одно, как оно получается, а вот что вы делать станете, ежели завтра японец попрёт? — фыркнул Леха. — Да что ты меня все пугаешь, — возмутился чекист, зябко кутаясь в шинели, закуривая очередную цигарку. — Я не пугаю, я тебя поторопить хочу, — устало вздохнул казачок, усаживаясь на рельс. — Значит, слушай, запоминай. До того, как река встанет, никто воевать не будет, а вот по льду они запросто пройдут, понял? — Хочешь сказать, что к ледоставу мы должны все вопросы с боеприпасами и личным составом решить? — сообразил товарищ Сергей. — Именно. Решительно кивнул парень. «А если они решат переправу наладить? платами к примеру?» Подумав, подкинул чекист очередную задачку. «Не так это просто», — снова вздохнул Леха. «Плот срубить уметь надо, иначе он на стремнине под ними развалится. А на плавной мост наводить, тогда на нашей стране придется им кусок берег захватить. В общем, что так, что эдак, и потери большие, и шуму много. А им шум большой не нужен». К тому же местных крестьян они прогнали да постреляли, а сами солдаты такой работой заниматься не шибко любят. Что значит не любят, удивился чекист. Они солдаты, их дело стрелять да воевать, пожал парень плечами. Вон, даже в деревне Ханьское и то рабов себе оставляю чтобы те черную работу для них делали. В общем, секреты пусть приглядывают, а ты начальство свое по тропе. Без патронов и солдат они вас тут шапками закидают. Погоди, а ты куда денешься, насторожился чекист. — Так ты сам же просил на ту сторону сходить, — напомнил Лёха. — И что, пойдёшь? — Пойду. К слову, товарищ Сергей, прикажи все арисаки японские мне отдать с патронами вместе. Поднимаясь, попросил парень. — Зачем? — Ты говорил же, на той стороне бунтарей вооружу. Хоть десятка этих живорезов положат уже проще. — А почему живорезов? — не понял чекист. — Так у них правила есть. Ежели где оплошал, то сам себе живот режешь, чтобы, значит, вину искупить. Криво усмехнулся Лёха. Кивнув, чекист подозвал к себе одного из бойцов и, приказав ему собрать все винтовки японского образца, передать их парню. Минут через двадцать боец принес Лёхе четыре трофейных ствола вместе с подсумками и, свалив их на нас и проворчал. «Не поймешь сразу, то ли винтовка, то ли игрушка детская». «Это ты зря», — понимающе усмехнувшись, не согласился парень. «Не смотри на калибр. В открытом поле с такой винтовки запросто можно любого достать, да и бегать с ней проще. Легкая она». «А чего тогда сам с карабином ходишь?» Тут же поддел его боец. «Мне его батя дал», — ответил парень, поглаживая затвор своего оружия. «Да и привык я к нему». «Да уж, привык», — проворчал один из пулеметчиков. «А что не так?» — развернулся к нему боец. «Да мы пока ленту меняли, он успел пятерых из своего карабина снять, перезарядиться и еще троих положить», — ответил боец, удивленно поглядывая на парня. «Я такой стрельбы и не видел никогда. И ведь не промахивается. Ловок без Нашел чем удивиться, усмехнулся лёха Посмотрел бы ты, как казаки экзаменацию на внесение в реестр сдают. Вот где мастерство. И как же, заинтересовался чекист. На колье пять яиц укладывают, а колитья с разницей в десять шагов в землю вбивают. Еще через двадцать шагов шесть колев, и тоже с яйцами. После лоза, на которой папаха казачья надета. И пока казак скачет, он должен сначала из карабина все яйца прострелить после из револьвера, потом и лазу на скаку срубить так, чтобы папаха на оставшейся обрубок упала и висеть осталось ну а после уже джигитовка. — А это еще что за зверь? — не понял пулеметчик. — А это когда на коне скачешь и всякие трюки делаешь, чтобы враг в тебя не попал. С улыбкой пояснил парень. — И что ты все это делал? — удивился чекист. — рубки еще учиться надо, — вздохнул лёха а шашка моя в доме сгорела. — Это как так? Она же вроде железная, — не поверил пулеметчик. «Шашка стальная, когда дом горел, закалка и пропала», пояснил товарищ Сергей, задумчиво разглядывая парня. В ответ Леха только молча кивнул, подтверждая сказанное. «Есть у меня шашка», — помолчав усмехнулся чекист. «Зайди потом, может, подойдет тебе?» «Ежели на взрослого казака, то нет пока», — нехотя мотнул Леха головой. «Мне, подростый, силу пока учебный клинок нужен, а после, как в силу войду, можно будет и настоящую пользовать». — Все одно забирай, — подумав, махнул товарищ Сергей рукой. — Я ею все одно пользоваться не умею. Да и не для меня это теперь размахивать ею, — грустно усмехнулся чекист. — Добро. Вернусь с той стороны, заберу, — кивнул Леха, собирая принесенное оружие. — Когда уйдешь, — тихо уточнил товарищ Сергей. — Завтра с рассветом со мной Бола пойдет. Решил попробовать добраться до судьи, — заинтересовался чекист. Ну, попробую хоть узнать, что с ним, неопределенно пожал Леха плечами. Ты давай осторожней там, посоветовал чекист, и на не лезь. Твое дело тихо прийти, узнать, что надо и тихо уйти. но это как получится, — хищно усмехнулся Леха. Навесив на себя трофеи и ремни с подсумками, парень огляделся и, убедившись, что ничего не забыл, широким шагом направился в тайгу. Пару минут, и он скрылся из виду, словно испарился, только ветви кустарника качнулись. — Вот ведь выучили, дьяволенка, — проворчал пулеметчик, глядя ему вслед. — Ходит, словно привидение, только был и уже след простыл. — ага выучили, — задумчиво кивнул чекист. — Нас бы с вами кто так выучил. — Зачем? — не понял боец. — А затем, что он в любом бою словом дом на печи. Вон сколько схваток уже прошел и все одни царапины. А мы тут и годы не прослужили, а уже четверть отряд погибла. Не умеем мы еще воевать толком в таких условиях. «Сегодняшний бой взять. Мы с вами поперлись бы по тропе прямо на банду». А он своими тропами вывел и показал, как правильно засаду устроить. Вот и получается, что нас с вами еще учить и учить надо. «Ну это да, я раньше все в степях воевал, а тут лес сплошь. Иной раз и не поймешь, куда идти». Задумчиво буркнул пулеметчик. Пока они обсуждали боевые умения парня, Леха вышел на тропу и, прибавив ходу, зашагал в сторону села. Спустя час он прошел на свое подворье и, умывшись у колодца, уселся чистить оружие. Собрав весь мешок и убедившись, что ничего не забыл, Леха вышел из своего закутка к столу. Тетка Мария, накрывая к ужину, то и дело поглядывала на собранный к переходу скарп Никак опять собрался куда? Осторожно поинтересовалась она. «Угу, надо прогуляться кое-куда», — туманно пояснил парень. «А что?» «Да я попросить хотела», — вздохнула женщина. «Так говори уже, тетка Мария, чего кота за хвост тянуть?» Подтолкнул ее Леха, сообразив, что женщина чего-то смущается. «У подружки моей, Татьяны, пятеро по лавкам, а мужа третий год как убили. Может, дозволишь ей слонину бочонок отдать?» Решившись, тихо спросила Мария. «Отдай. Только у нее бочонок пустой забери. Я вернусь еще на охоту схожу». Чуть подумав, решительно кивнул Леха. «И под рыбу пусть бочонки приготовит. И вот еще чего. Пока меня не будет, на торг сходи. Еще соли прикупи». «Денег я сейчас дам», — закончил он, подвигая к себе тарелку с кашей. «Спаси Христос, Лешенька», — вдруг поклонилась женщина. «Ты чего, тетка Мария?» — растерялся парень. что ж я зверь какой, детей на голодную смерть бросить. Набью я зверя и рыбу наловлю, и нам, и ей. Главное, чтобы бочонков и соль на все хватило. Нам еще за невод платить». «Это верно», — задумалась женщина. «Ничего, даст Бог, и свой невод купим», — усмехнувшись, ободрил ее парень. Вот вернусь и стану только хозяйством заниматься. — Это ты-то? — тут же поддел его хозяйка. — А чем я не хозяин? — удивился Леха. — Вроде по хозяйству все умею, а и руки от кельнада растут. Что не так? — Вой ты, а не ротай! — тихо рассмеявшись, махнула женщина рукой. — То, что руки у тебя справные, то верно, но скучно тебе только по хозяйству возиться. Да и учили тебя больше на воя, а по хозяйству так, чтобы было, — закончила она. — Ну, на той казак смущенно пожал лёха плечами, понимая, что женщина полностью права. Но все одно, и по хозяйству все сделаю, что надо. Да уж сделал, одобрительно кивнула тетка Мария. И сарай поправил, и сруб на колодце подровнял, и дров заготовил. И солониной вон занялся. Даст Бог, зиму переживем спокойно. О том и думал, кивнул Леха, запивая кашу горячим чаем. в парень прошел свой закуток, и, раздевшись, завалился спать. С первыми лучами солнца он уже был готов к выходу. Тихо собрав все приготовленное, он вышел на крыльцо и, оглядевшись, направился к калитке. Но стоило только парню выйти на улицу, как с соседнего двора вышел Бола в сопровождении Юэ. — А ты чего вскочил ни свет ни заря? — удивился Леха. — Хочу проводить вас, — смутилась девушка. — Долгие проводы, лишние слезы, — отмахнулся парень. — Да и ненадолго мы. Вон оружие кое-кому отдадим и обратно сразу. — Покажи вот это Хану. — тихо сказала Юя, протягивая Лехе вышитый кисет. — Тогда он тебе сразу поверит. — А словам Бола, значит, не поверит? — насторожился парень. — Поверит, но будет опасаться, — быстро пояснила девушка. — Про кисет знаем только мы двое. Увидев его, он поймет, что я жива и прошу его доверять тебе. Это мы придумали еще, когда он только начал придумать, как прогнать оккупантов. Знали, что он затевает опасное дело. — Ты знал? — повернулся лёха к телохранителю. «Даже не догадывался», — качнул тот головой, насупившись. «Не сердись», — попросил его Юэ. «Сначала я считала все это игрой, а потом поняла, что хан не играет, и для него это все очень серьезно». «Это для всех серьезно», — вздохнул Боло. «Ладно, хватит время зря терять. Пошли», — скомандовал Леха, отдавая телохранителю половину поклажи. «Храни вас, Будда», — еле слышно прошептала Юэ, отступая назад. Они вышли из села и быстро зашагали в сторону истока Аргуни. Переправляться через вздувшуюся от дождей реку парень посчитал глупостью. Он вообще бы не стал совершать этот выход, если бы не оружие. Теперь, когда на сопредельной стороне появились люди, достаточно смелые, чтобы взять в руки винтовки и оказать сопротивление всем чужестранцам, в этом появился смысл. По большому счету Лехе было все равно, что там происходит, но вооруженное сопротивление отвлечет японцев от их планов. Именно этого парень и добивался, отлично понимая, что наличным количеством бойцов границу не защитить. А дальше новые власти или подкрепления пришлют, или потеряют серьезный кусок своей земли. С этими мыслями Леха и шагал вдоль реки, зорко поглядывая вокруг. Бола, двигаясь за ним след в след, старался контролировать все, что происходит за спиной. Добравшись до скального выхода, Леха жестом остановил напарника и, присев за стволом старого кедра, еле слышно прошептал секрет мы обошли но придется немного подождать посмотреть что на той стороне происходит а что не так насторожился телохранитель вон туда посмотри ткнул леха пальцем птицы чуть пожал бола плечами вороны так они только над паалью кружат там что то есть задумчиво протянул леха кого то убили не унимался телохранитель вот сходим и узнаем приняв решение ответил парень поднимаясь Очередной овраг с братской могилой произвел на телохранителя удручающее впечатление. Сильный, много повидавший в жизни мужчина, опустившись на колени, плакал, сжимая кулаки в бессильной ярости. Дав ему немного прийти в себя, Леха попытался силой увести Бола от оврага, но тот неожиданно уперся. «Их надо похоронить», — упрямо набычившись заявил уйгур. «Здесь нельзя ничего трогать», — вздохнул парень, которому самому не хотелось уходить просто так. Если японцы увидят, что тела засыпали, они начнут искать того, кто это сделал. Начнут лес прочесывать и могут случайно найти тех, кто там прячется. Но так же нельзя, — продолжал упираться Боло. им уже все равно, Боло, — вздохнул Леха. Это же только женщины и дети. Чем они им угрожали? Утирая сбегавшие по щекам слезы, вдруг спросил телохранитель. Они не угрожали, они мешали, — в очередной раз вздохнул Леха. Японцы хотят забрать эту землю себе, и те, кто здесь всегда жили, им просто мешают. Как они с такой помехой справляются, ты сам видел. «Как ты можешь оставаться таким спокойным?» спросил Уигур, когда они отошли от оврага. «Я уже видел такое однажды», – тихо отозвался парень. «И я неспокоен. Я очень зол, Боло. Меня учили убивать. Первого врага я убил, когда мне было 14 лет. Кунхузы пытались прорваться через границу. Отец взял меня с собой». В том бою я впервые убил человека. С тех пор убитых мною стало много, но я никогда не убивал старика, женщину или ребенка. Так меня учили. Я воин, но не убийца. Но сейчас я готов убить любого, кто скажет, что он японец. Я ненавижу их всех, и мне страшно от этого. Несколько минут Бола молча шагал следом за парнем, пытаясь осознать услышанное. Потом решившись осторожно спросил. — Скажи, Лю, а если хан попросит тебя остаться, чтобы помочь им, ты останешься? — Нет, — подумав, твердо ответил парень. — Я могу показать несколько ухваток, которые можно применить в лесу, рассказать, как лучше устроить засаду, но воевать я стану за свою землю. — Ну почему? — растерялся телохранитель. — Для вас я полукровка, большеносый, — грустно усмехнулся Леха. — А там, — парень кивнул в сторону границы, откуда они пришли, — я казак. Человек служил в сословии, никто никогда не скажет, что у меня узкие глаза или не русское лицо. «Тебя посмел кто-то оскорбить, и ты затаил обиду на всех?» — удивленно уточнил Боло. «Я не таю обид», — отмахнулся парень. «Просто я понял, что мне все время будут об этом напоминать. Да это все и неважно «А что тогда важно?» — снова не понял Боло. «То, что моя земля там, за речкой, и воевать я буду за нее». А здесь ваша земля, и воевать за нее должны вы, сами. И почему тогда ты решил помогать нам? Последовал очередной вопрос. Ну, соседям всегда помогают, пожал лёха плечами. Помню, на этой стране однажды случилось что-то. Что именно, я не знаю. Я еще мальчонкой был. В деревнях у границы стало почему-то голодно. Казаки погрузили на сани солонину и толкнули их по льду на эту сторону. Не потому, что за солонину заплатили. Нечем им платить было. Просто потому, что мы соседи но ведь хунхузы воевали с вами», — напомнил Болов. «И что? У нас и своих бандитов всегда хватало», — грустно усмехнулся Леха. «Не все же ханьцев бандиты подавались. В тех деревнях обычные крестьяне жили. Мы с ними на торгу встречались, торговали, казаки даже иной раз ваших баб за себя брали. И наоборот, бывало, и ничего, жили, развел он руками». Не найдясь, что ответить, телохранитель замолчал, переваривая услышанное. Минут через двадцать Лёха вдруг свернулся с звериной тропы, по которой они шли к городку Маньгуй. Не понимая, что происходит, Бола поспешил за парнем, на всякий случай достав из ножен пару метательных ножей. Отойдя от тропы шагов на полсотни, Лёха из за рукав заставил телохранителя присесть и, приложив палец к губам, еле слышно прошептал. — На тропе лошадь фыркала. Подождём. Кивнув, Бола осторожно перебрался за старую сосну и, прижавшись к стволу, попытался рассмотреть, что происходит на тропе. «На землю ложись и под кустами смотри», — все так же тихо подсказал парень, подавая пример. Покорно распластавшись на земле, Бола попытался найти хоть какой-то просвет в разросшемся подлеске. И хотя листва с кустов давно уже облетела рассмотреть происходящее на тропе было сложно. Заметив, что Леха прижался головой к земле, телохранитель сначала не понял, что он делает, но потом сообразил. Парень слушал землю. На тропе послышался какой-то шум. Потом снова зафыркал лошадь и раздался тихий звон узды. Немного сместившись, Бола смог рассмотреть караван из трех лошадей и полдюжины мулов, груженных какими-то мешками. Вели караван шестеро вооруженных мужчин. «Кунхузы», еле слышно произнес лёха поймав вопросительный взгляд телохранителя что делать так же тихо спросил уйгур их только шестеро хищно усмехнулся парень уже успевший пересчитать бандитов ты хочешь напасть удивился бола они не должны попасть на ту сторону зло отозвался парень но почему в мешках может быть опиум ответил парень и бесшумно скользнул к тропе бола даже не успел сообразить куда он делся когда от тропы послышались негромкие выстрелы Вскочив, телохранитель бросился на звук, но, выскочив на тропу, понял, что тут уже все кончилось. Животные, связанные цугом, пытались убежать, свернув с тропы, но уже через десяток шагов запутались в кустарнике и остановились. Сам парень деловито ходил между лежащими телами, ножом добивая раненых. Убедившись, что выживших не осталось, Леха быстро обыскал тела и, сложив все найденное на аккуратно растильной холстине, которую достал из мешка, отправился успокаивать животных. Выведя сук на тропу, парень принялся быстро осматривать груз. К огромному удивлению Бола в половине мешков оказался действительно опиум, а вот в остальных нашлись патроны английского калибра. «Не было бы счастья, да несчастье помогло», – проворчал Лёха, катая на ладони извлечённый из бумажной пачки патрон. «Интересно, сами они японскими винтовками вооружены, а это что?» – тихо ворчал он, с интересом рассматривая ящики, похожие на оружейные. «Что там бурчишь?» — не удержавшись, спросил телохранитель. «Пытаюсь понять, куда они везли эти патроны, если сами были вооружены японскими винтовками», — ответил парень, показывая ему добытый из поклажи патрон. «А в мешках что?» — не сдержал телохранитель любопытства. «Как я и думал, опиум!» — скривился Леха. «Что будем делать дальше? Нужно побыстрее уйти отсюда, звуки в лесу разносятся далеко». «Знаю, давай оттащим тела с тропы» принялся командовать парень, подходя к ближайшему телу. Они унесли убитых в тайгу, где лёха указал на яму, оставленную уже с гнившим пнем выворотнем. Туда их и скинули. В ту же яму отправились и мешки с опиумом. Леха хорошо знал, во что превращаются люди, пристрастившиеся к этой отраве. Видел таких одержимых на торгу. бола полностью признав главенство парня в этом походе, старательно исполнял все указания парня избавившись от лишнего леха перераспределил груз и повел караван с сторону от тропы